Из окна автомобиля тропический рай Элангкави показался Дани одной сплошной большой деревней, с одноэтажными пародиями на виллы, с гуляющими по полям в компании белых цапель черными буйволами, а также кучами мусора на обочине дороги, с которыми местные, судя по всему, вообще никак и никогда не заморачивались. Лежит себе мусор, ну и пусть лежит, никому же не мешает. В общем, дании это место нисколько не показалось райским, в отличие, конечно, от Гоги который буквально сразу же пришел в полный восторг только лишь от одной новости, что весь этот остров – это одна сплошная зона дьюти-фри с просто нереально дешевыми какими-то ценами на алкоголь. И все потому, что у местных мусульман алкоголь даже самых известных марок в соответствии с их религией не в чести, а предназначался только исключительно для иностранцев по предъявлении паспорта и таможенной отметки о приезде. Видимо, подогретый этой благостной вестью, Гога за рулем автомобиля напрочь забыл, что он не в России и мчался по дороге, как говорится, с ветерком. Он даже чуть не задавил выползшего на дорогу крупного варана. Да и не по этому поводу даже пришлось на него прикрикнуть, а то приехали на тропический остров совместить приятное с полезным, а на деле получается все те же нервы, что и на дорогах в России. Да просто привык в России гонять, и здесь почти что на автопилоте помчался. После ее сердитой избучки принялся оправдываться Гога и спросил. «Сразу же наведаемся к Стасу?» Дайна на это кивнула. У нее от этой лихой езды по узким петляющим по горам дорогам даже голова немного заболела.